Глава 17 Меня никто не будет. Просыпаюсь, когда еще совсем темно. А кажется, что вообще не спала. Последняя ночь, проведенная в моей спальне, так мне вчера сказал Ратмир перед сном. Скоро придет парикмахер. И начнется подготовка к свадьбе. Я вообще никогда не была слишком чувствительной. Но почему сейчас я еле сдерживаю слезы? Хочется уткнуться в подушку и реветь. Перестать быть сильной. Стать слабой. Наверное, это все из-за недостатка сна. Еще и предыдущие дни были просто ужасными. Анализы, врачи, Ратмир, который дотошно рассматривал все бумажки, читал заключение врачей. Вердикт – здорово. А еще у меня нашли расположенность к беременности двойней. Радмир прокомментировал это так. «Отлично, сразу родишь мне двоих». «Конечно же, сыновей?» не удержалась и спросила с сарказмом. «Не обязательно, но желательно». Горько усмехаюсь, вспоминая этот эпизод. «Надеюсь, у меня все получится, и до секса у нас вообще сегодня дело не дойдет. Пусть ему рожает двойняшек какая-нибудь другая девушка». «Надеюсь, все осуществится так, как задумано». Хотя последние мои планы провалились с треском. Вчера, после посещения клиники, я хотела ненадолго сбежать и встретиться с Леонидом. С тем, кто дал мне свою визитку. У меня осталось сто тысяч после покупки платья. Я решила, что смогу уломать его и на эту сумму. Но момента подходящего не было. «Меня везде сопровождал мой новый водитель», — так выразился Ратмир, Стас. Стас больше похож на бандита, который только что вышел из тюрьмы, а не водителя. Не упускал меня ни на минуту из виду. А еще он так на меня смотрит, что мне противно становится. Ратмир позавчера подарил мне сотовый телефон с интернетом, и я наконец-то начала хоть что-то делать, собираю информацию. Вчера проложила маршрут, по которому буду убегать сегодня ночью. Хоть бы все получилось. В комнату стучат, открывают дверь. Заходят парикмахер, стилист и Надя. Начинаются предсвадебные хлопоты. Помогают мне одеться, делают макияж, прическу и даже маникюр. Ратмир вчера положил мне на стол драгоценности для свадьбы. Я даже не смотрела, что там. А теперь открываю крышку, и у меня в глазах рябит от яркости. «Какое чудо!» — хором говорят девушки. «Какая красота!» Они восхищенно вздыхают, рассматривая драгоценности. Только мне одной не весело. Если бы они согласились поменяться со мной местами в обмен на это, отдала бы, не задумываясь. Но нет, именно мне приходится надеть сегодня это колье и сережки. Рассматриваю свое отражение в зеркале. Красивая фарфоровая кукла. Очевидно, Ратмир решил сделать из нашей свадьбы представление для своих бизнес-партнеров. Для чего-то ему нужно показать жену. Отсюда и дорогие поприкушки. «Первый раз вижу настолько серьезную невесту», — говорит Надя, организатор свадеб. «Просто я волнуюсь», — отвечаю ей. «У вас будет потрясающая свадьба. Любая девочка о такой мечтает», — говорит Лина, парикмахер. «Ваш муж такой красавчик. Мне нравятся такие мужчины», — добавляет и сразу бросает испуганный взгляд в мою сторону. «Надеюсь, вас это не задело? Нет, все нормально». Во дверях появляется Марина, домоправительница. На моем лице возникает искренняя улыбка. «Ева, какая же ты красивая! Уже платье надела. Не успела я. Завтрак тебе принесла? Перекуси, а то еще в обморок свалишься». «Все девушки, которые мне помогали, уходят, прощаются. Желают всего хорошего. Я остаюсь с Мариной наедине. Ем до ужаса вкусные блинчики и плевать мне на это свадебное платье, и даже если его случайно испачкаю». «Ева, да чего же ты хороша!» — восклицает Марина в очередной раз. А у меня катятся слезы. Марина пугается, быстро вытирает рот салфеткой. «Ты что, макияж испортишь? Не вздумай реветь! Тебе так повезло, жена такого богатого, серьезного человека!» Улыбаюсь, а внутри горечь. Отодвигаю тарелку, блинчиков больше не хочется. Никто меня в этом мире не понимает. Встаю, делаю глубокий вдох, собираюсь силами и спускаюсь. Ратмир уже ждет меня внизу. И не один. Приехали его родители, о чем-то спорят. Когда подхожу ближе, слышу. «Давай же, мой друг ждет, повенчаем вас!» «Закс ко времени», — показывает на часы Ратмир. «Как будто я тебя не знаю!» «Договоришься и распишут в любое время», — отвечает его мама. Все замолкают и смотрят на меня. Один Ратмир стоит ко мне спиной, медленно поворачивается. Когда встречается со мной взглядом, меня как будто током прошибает. Настолько пронзительно смотрит. Обжигающий взгляд ледяных глаз. Как будто берешь снег голыми руками в тридцатиградусный мороз. После небольшой паузы Ратмир произносит «Едем венчаться» и протягивает мне руку.